Глава 8 Утро наступило с резкого пробуждения Карданова. Тот так сильно чихнул, что из деревьев посыпался снег, бомбардируя крышу убежища. Парень единственный, кто спал один, потому за ночь весь промерз. — Мне приснилось, что Волков собирался переспать с девками или нет? — задумался парень и сразу покачал головой. — Да нет, не может такого быть. Приснилось, наверное. — Точно. Просто я вчера переутомился. — Будь здоров! — раздался голос разбуженной Галины. Миниатюрная девушка продирала глазки и выглядела сонной, но при этом очень милой. — Спасибо, — смутившись, ответил парень. — Ему было приятно такое услышать. — Но еще приятнее было бы проснуться в окружении девушек, как это сделал Волков. Когда все встали и подкрепились, отряд двинулся дальше. Сытное жирное мясо дало людям силы, да и девчата поработали над шкурами, сделав более-менее приличные накидки. Потому холод был не так страшен, как ранее, да и настроение у всех поднялось. А еще Тео получил за ночь от простых обнимашек и повышенной связи больше манны, чем за секс с Полиной. — Мне кажется, или снега стало больше? — поинтересовался Карданов. — Ну так, позавчера метель прошла, — ответила Галина. — Я не про это. Чем ближе мы к самолету, тем больше снега. А раньше было наоборот, — подметил он. — И правда осознала Галя и обернулась. — Вань! — Он прав, — ответил Тео, что тоже подметил это, но не хотел заставлять людей нервничать. — Одно хорошо, волокуши стало легче тащить. — Возможно, здесь просто больше намело, а нас тогда едва задело. — Наверное, остальным сильно досталось в ту метель. Даже нам было холодно. — разволновалась Варвара. Она была доброй и самоотверженной девушкой. — Потому давайте ускоримся, к вечеру мы должны прибыть к самолету. Но лучше бы нам пройти немного дальше, — сказал Тео, что переживал из-за хищников, что могли сбежаться к самолету на запах волчьих тел. — Поспешим, — кивнула Юля, что вместе с Тео тащила волокушу. — Варь, а ты такая горячая! — — тихо прошептала Полина, идущая рядом девушке. Они шли позади всех и искали грибы до да ягоды. — Поля, прошу, не напоминай. Мне так стыдно. — поддалась порыву чувств. Опустив голову, ответила Варвара. — Ты жалеешь об этом? — спросила девушка. Она пыталась понять, что за эмоции отражаются на лице Вари, но не могла. Какая-то ядерная смесь из смущения, счастья и тревоги. — Нет, но вы все подглядывали! — воскликнула девушка и закрыла рот ладонью, а ее красные ушки еще сильнее забурели. — Это такой позор! — со вздохом добавила она. — Карданов вырубился почти сразу, как его накрыли шкурой. Потому подглядывали лишь мы, девчата, улыбнулась Полина и погладила подругу по спине. — Извращенки! — фыркнула Варвара. — Ну, нам же было интересно. «Вы там такие чудеса творили?» «Поражаюсь тебе! У меня такое не получилось!» «В смысле?» Отряд двигался быстро, и никакие монстры их не беспокоили. Но примерно в полдень, за полчаса до запланированного привала, пришел в себя парень, что был ранен волками. Тео сразу же разбил лагерь, а девушки приготовили горячей еды, дабы раненый поел и согрелся. Вопросов у него было море, а вот сил почти не осталось. Потому после еды он вновь вырубился. Однако сам факт, что парень, которого, кстати, зовут Иннокентий, пошел на поправку, всех обрадовал. Появилась надежда, что и остальные очнутся. Но с ними пока все еще было плохо. Все, что мог сделать Тео... Это с помощью магии прогревать их тела и устранять кое-какие проблемы. К вечеру студенты добрались до самолета, но увиденное никому не понравилось. От волчьих тел остались лишь кости. Одно из деревьев было повалено, а самолет лежал на земле. Его вскрыли и при этом не церемонились в методах. Были видны следы огромных когтей, что разворотили корпус, будь то тот из картона. — О боже! Что за чудовище могло такое сделать? — воскликнула Варвара, с ужасом смотря на самолет. Девушка озвучила мысли всех присутствующих. — Лучше нам поспешить, — покачал головой Тео. Он осмотрел окрестности духовным зрением и пока никого не обнаружил. Но ключевое слово пока. Спорить никто не стал, потому люди поторопились уйти как можно дальше и лишь ночью разбили лагерь. Но из-за этого убежище получилось не слишком хорошим, и к утру все промерзли. Следующим днем, примерно в 4 часа, нашли одного из беглецов. Парень, чью личность установить не удалось, был найден у большого дерева, точнее, у того, что от него осталось. В тот злополучный день его догнали волки, а может еще кто-то, кто не прочь полакомиться человеченкой. После того, как Тео обыскал то, что осталось от тела и нашел личные вещи парня, отряд направился в сторону, куда убежала основная толпа учеников. Волков хорошо запомнил, куда они двигаются, ведь демон великолепно ориентировался в лесу. Настроение у всех было подавленное Люди впервые увидели труп, тем более в таком ужасном состоянии. Отчего? чего страх сковал души членов отряда. Некоторые представили себя на месте погибшего. Поток манны, что поступало через духовную нить, резко уменьшился в несколько раз. От Юли вообще вместо голубой пошла нейтральная манна. Девушка была в ужасе, у нее дрожали руки, все мысли были лишь о монстрах и о том, что они все могут умереть. Из-за того, что Тео их огораживал от ужасов и постоянно помогал, они перестали переживать и забыли о том, в каком опасном положении находятся. А были они вблизи возможной аномалии, в местах, где не ступала нога человека. Тут царствуют свирепые кей а они... Они лишь дичь, добыча для сильных. — А вы знали, что учительница Самойлова на стадии завершения? — вдруг сказал Тео, привлекая внимание группы. — Правда? Она такая сильная? — удивился Карданов. Он почему-то считал ее слабачкой. — Ага, когда на нас напали, она убила несколько волков, одного здоровенного, потому вторая группа в безопасности с ней, и скоро мы их догоним. — Вот как? Учительница? — обрадовалась Юля. — Вместе с Ваней они справятся с любой напастью. — Вань, а какого ранга был тот кабан? — поинтересовалась Варвара. «Могу предположить, что в стадии завершения», — честно ответил парень и почувствовал, как надежда возвращается в души отряда. «Как же сложно с людьми!» Информация о том, что Тео может побеждать монстров на стадии завершения, удивила и обрадовала студентов. Даже Карданов обрадовался, что пошел с Волковым. А еще ему стало стыдно. Они одногодки, а Иван уже невероятно силен. Прошел день, а за ним и второй. У ряда закончилась заготовленная еда, потому приходилось собирать грибы, ловить кроликов и прочее, из-за чего скорость движения немного замедлилась. Иннокентий окончательно пришел в себя, но был еще слаб. А замороженная парочка? Благодаря лечению Тео им становилось лучше, но они все еще были в тяжелом состоянии. Им нужен нормальный врач и как можно быстрее. Из-за того, что начиналась метель, отряд разбил лагерь на три часа раньше, чем планировалось. На этот раз они расположились под большим упавшим деревом. Из крепких веток и шкур вожака волков и кабана создали подобие стен, что хорошо держали тепло внутри и были устойчивы к сильному ветру. Последнее было особенно актуально ибо метель быстро усилилась и переросла во вьюгу. «Ребят, спасибо вам!» А вдруг сказал Иннокентий, парень, что был ранен волками. Выглядел он намного лучше. Одаренные люди крепкие и быстро залечивают раны. «Так бы поступил каждый», — заявила Варвара, а ее глаза заслезились. «Только вот...» Каждый убегал, куда глаза глядят, <как> — ответил парень и рассмеялся. Хоть он и быстро поправлялся, но ходить еще не мог, да и сердце с легкими побаливали. Досталось им неплохо, но если бы Тео вовремя не выкачал агрессивную к энергию, парень был бы уже мертв. — А вы никого не бросили, даже специально искали потерявшихся. После каждой фразы он заходился кашлем. — Спасибо еще раз, — с трудом сказал парень, а глаза девчат заслезились от переполняющих их эмоций. — Да ладно тебе, — засмущался Карданов. Он захотел отшутиться, однако... <сих рук> Раздался громкогласный рык, и Тео резко активировал духовное зрение. Бездна! Что за громадина! В двух сотнях метров от лагеря парень увидел огромного медведя, что был больше внедорожника. Снаружи сильное чудище. Не выходите! Тео схватил оба копья и выскочил наружу. Выло страшное вьюга, из-за чего видимость была практически равна нулю, а снег резал и обжигал плоть. В снеге к энергия бездна, оно поглощает манну из тела. Ужаснулся демон и впился взглядом в большие ярко-синие глаза, что сияли словно фонари. Король тайги, бесячье отродье. Эти медведи очень сильные. Ра Зарычал медведь, и метель усилилась. Она, будь-то, хотела с помощью снежинок срезать всю кожу и плоть демона, и в итоге срезала манну, ослабляя заклинание каменной кожи. Это не понравилось монстру. Его голубые глаза погасли, и медведь скрылся во вьюге. «Я знаю твою слабость, медведь!» С жутким оскалом сказал демон. Лисицын рассказывал мне про тебя и тебе подобных. Скрываешься, изматываешь, и лишь потом нападаешь. Однако. Тео активировал духовное зрение и, зарядив в копье манну ветра, метнул его со скоростью пули. А -а -а -а -а -а -а взревело чудище, в чьи глаз вонзилось самодельное копье. Схватив второе, Тео помчался на медведя, но в этом ему мешали снег и ветер. Снежинки с утроенной силой рвали каменную кожу, истощая манну с бешеной скоростью, но отступать было нельзя. Если он сбежит и оставит людей, все его планы рухнут. К тому же он, в принципе, не собирался отступать ибо знал, что победит. Демон уже победил, просто медведь пока не знал об этом. Пробившись через метель к чудищу, Тео увидел огромного медведя. В его глазу торчал обломок копья. Второй глаз с яростью смотрел на человека. Пасть монстра была оскалена, выпуская горячий воздух при дыхании. Одышал он тяжело. Рана очень болезненно. С ревом медведь кинулся на человека, атакуя огромной лапой, но медленно. Король тайги неспроста использует такую трусливую тактику. Он не боец. Он выглядит большим и сильным, но вся его сила ушла в особый дар, позволяющий создавать вьюгу. Однако он все равно сильнее обычных медведей-кей-мутантов, причем во много раз. Тео уклонился от лапы и вонзил нож вплоть твари, заставляя ту взреветь от боли. Животные не могут создавать кей-барьер, оттого они слабее людей. А нож для парня сделала Варвара из своих ногтей. Она четыре дня выращивала этот ноготь. И получился он весьма неплохим. Избегая атак и нанося монстру раны, демон изматывал чудище. А также Тео держался вблизи медведя, дабы защитить себя от вьюги. Влив в сердце побольше желтой манны и получив заряд сил, парень с удвоенной силой атаковал чудище. В его левой руке было копье, а в правой нож, что парень без остановки использовал. Проревел монстр, и вьюга развеялась, но лишь для того, чтобы монстр покрылся коркой льда. Медведь осмелел и пошел в атаку. Все физические характеристики монстра существенно возросли, и теперь демону пришлось защищаться. Взмах рукой, и Тео едва отскочил в сторону. А вот дерево, что не сможет обнять взрослый мужчина, оказалось разрублено, но при этом ледяные когти тоже разбились. Придумав план, парень начал подманивать зверя и с его помощью крушить деревья. Иногда он пинал и бил кулаками по льду, разрушая его, но это, казалось, могло продолжаться вечность. Медведь тоже понимал это, потому следующая атака была. Финальный, Единственный целый глаз медведя ярко засиял голубым светом, а весь лед, покрывающий зверя, разбился на миллион осколков. Но вместо того, чтобы упасть на землю, он начал собираться в подобии ножей. Демон тоже не стоял без дела, он знал, что не сможет избежать атаки. Потому одновременно с формированием стальной кожи накачивал копье и руку магией. Скорость ветра, повышенная сила, укрепление оружия, электрический разряд и воздушный выстрел. В эту атаку демон вложил львиную долю манны и метнул в медведя. Чудище не успело завершить свои огромные сосульки, но все равно направило их на врага. Копье столкнулось с сосульками, но попросту разбило их в дребезги. Через мгновение медведь взревел, что было сил. Его рык было слышно за многие километры, но... Он быстро затих, ибо копье вонзилось ему в голову, пробив череп и поджарив мозг. «Тео уже С ревом медведь выпустил все остатки к энергии, поражая демона, покрывая его коркой льда, а следом около полусотни сосулек принялись бомбардировать землю. С трудом разбив лед, выпустив остатки манны, Тео отскочил в сторону, но атака била по области. Грудь, левая и правая ноги были поражены огромными сосульками. Также задела бок и шею. Вань! раздался женский крик. Снимите шкуру, вырежьте ядро. Прежде чем потерять сознание, выкрикнул парень. Полдня назад окрестности Екатеринбурга. Дедушка, я правду говорю! Они не здесь, они далеко! — кричала синеволосая девушка. — Лиза, откуда тебе знать-то? — рыкнул синеволосый старик. — Знаю, мы все это знаем, правда! — топнув ногой, ответила девушка и обернулась. Позади нее, в специальной утепленной одежде, стояли Даша с Ольгой. Все трое девушек находились в поисковом лагере, что должен был найти пропавших. Они не могли оставаться в стороне, когда их любимый исчез. — Тогда где же он? — Там! — все три девушки указали на восток. — И где это там? Как далеко? — Внученька, пожалей старика. Я и так ради тебя мобилизовал столько сил и средств, но не может он быть в другом районе. Мы уже нашли один из упавших самолетов, осталось еще три, — ответил уставший старик. — Да поверь же нам, мы чувствуем, что он очень далеко, тысяча, может, две тысячи километров! — со слезами на глазах заявила девушка. — Лизонька, сама подумай, как там мог оказаться самолет? — покачал головой старик. — Ты еще не поправилась после операции, потому не волнуйся, а лучше возвращайся домой. Мы его найдем, обещаю. Красноярск, резиденция рода Лисицыных, шесть дней назад. В просторной, но уютной комнате обедало небольшое семейство. Все старшие дети занимались делами рода, младшие воспитывались женщинами и не лезли в дела взрослых, а дочери. Женщины трапезничали отдельно от мужчин, таковы были традиции Лисицыных. Исключением стала самая старшая из дочерей — Виктория. Но она — особый случай. — Отец, постой! — воскликнул молодой парень, прервав своего родителя. — Что такое? — Вика! Посмотри на Вику! Старик перевел взгляд на любимую дочь и ахнул. Она медленно поворачивала. Голово. Как им пользоваться-то? Я тоже не знаю. Первый раз в жизни держу артефакт. Не дави, ты ему больно делаешь. Тео слышал женские голоса, но не понимал их. В этот момент его разум был словно в тумане. Он не осознавал, кто он, где он, почему ему мешают спать и делают больно. А потом... Резкая боль в груди, и парень, издав крик, вновь отключился. <кười> <кười> Лежащий на шкуре парень резко проснулся. Его скрутил сильный кашель, что тут же отозвался болью в груди. «Ваня! Проснулся!» Раздалось два женских голоса, но Тео не видел, кто говорил. Его зрение было настолько мутным и блеклым, что он различал лишь цветные кляксы, что перемешивались между собой. — Вновь прокашлялся парень. Он хотел было закрыть рот рукой, но не мог, ибо они были заблокированы чем-то горячим. Тео лежал на большой волчьей шкуре. По обе стороны от него устроились две обнаженные девушки, которые нежно обнимали его согревая своими телами. Его руки были надежно зафиксированы между женскими грудями и бедрами, потому даже пошевелить ими было тяжело, да и сил на это не осталось. Троица была накрыта теплой шкурой, дабы не терять тепло, но получилось так, что под ней было настоящее пекло, что заставляло девушек потеть. Но парень не все равно мерз и был покрыт мурашками.